Сыщик Батов. Недавно у нас в классе появился сын сыщика Батов. Уравновешенный, уверенный в себе, тоже хочет стать сыщиком. Ходит в кожаном пальто с поднятым воротником, всегда читает следы. Увидит мокрый велосипедный след, спрашивает: как ты думаешь, в какую сторону он ехал? Я пожимаю плечами, а он говорит: в ту сторону, в которую убывает четкость отпечатка после пересечения им лужи. Мы ходили в школу и домой вместе. Батов особенно ценил в людях сдержанность, а я был гораздо сдержаннее других. Батов рассказывал о том, Как он совершенствуется? Прежде всего, самодисциплина и методичность. Утром гимнастика, холодное обливание, уроки делать неукоснительно, так как надо много знать. Кроме того, это дисциплинирует, закаляет волю. После уроков секции, самбо, шахматы, потом чтение специальной литературы. п а п и н у ч е б н и к криминалистики Конан Дойль, Жорж Сименон, Агата Кристи и другие. И серьезность всегда во всем серьезность. Я вначале с настороженностью отнесся к его и д е е совершенствования. Железные люди пугали меня. У меня папа был слишком железным, но железность Батова была особенная, симпатичная. Кроме всего прочего, он занимался еще и карате. Это он сказал мне по секрету. Я резко отрицательно относился к карате. Из-за этого чуть было не расстроились мои отношения с Батовым. В разговорах с Батовым я не сказал ни слова против карате. Я только лишь насторожился в душе и, может быть, замкнулся бы совсем, если бы все не разъяснил случай. В последнее время все от м а л а д о велика ударились в карате. Назвать карате борьбой трудно, это скорее драка. Я... н е раз н а б л ю д а л занятия самодеятельных секций, и вот пришел к выводу, это не наше. У нас, как вы читал я в книгах, исконно боролись либо с носка, хватая только лишь одной рукой друг друга за ворот, либо руками на крест, через плечо и под селки, и валили через ногу, подламывали под себя, и припадая на колено перекидывали через себя. А вот калмыки, те. Цеплялись друг в друга как попало, ломая друг другу по произволу. В карате тоже дозволено все. Карате — это произвол жестокости. Карате — это образ жизни. Нужно сделаться зверем, способным молниеносно нападать на множество врагов и отражать н а п а д е н и е стаи лютых хищников. Какое жуткое отчаяние породило в древности карате. Но мы от чего перенимаем? пусть слегка культуренное з в е р с т в о Зачем нам это? Говорят, в боксе наконец запретили наносить удары в лицо, а тут такое дозволено, что язык не повернется сказать. От чего же Батов стал исповедовать карате? Разве он одинок? Разве он бродит среди хищников? Или же он хочет стать суперменом? Десятки вопросов задавал я себе, но ни один ответ не подходил к Батову. Не понимал я его, но был решительно против карате. Однажды на перемене мальчишки показывали карате, принимали зверское выражение лица, взвизгивали и л е г а л и с ь Батов, стоя рядом со мной, тихо заметил: «Дурачится. Секции карате у нас в стране запретили и очень правильно сделали. Отец даже меня будущего сыщика перестал обучать, а у них это обязательное занятие». Видишь ли, самбо это оборона, а в борьбе с преступниками этого недостаточно. Вершить правосудие одной только обороной нельзя. После этого я стал относиться к Батову с еще большим уважением. Во-первых, Батов не хвастает. Другое дело, Вас Цин подтягивается пять раз, а говорит, что пятнадцать. Еще только собирается записаться в секцию дзюдо. А уже всем уши п р о ж у ж ж а л что он зюдаист. Может, еще и не запишется, а уже с л о в е т зюдаистом, уже носит под школьной формой зюдаиский пояс и показывает его мальчишкам. Уважение, отдаваемое поясу, частично переходило и на его владельца. Я порвал с вас сыном, однако все еще перебаливал им. Во-вторых, Батов совершенствовался ради правосудия, а вас сын. свое полудействительное полумнимое совершенствование подчинял непролазному эгоизму. В Батове мне нравилось все, особенно нравилась манера общения, выдержанная, уважительная. После разговора с ним у меня возникало ощущение, будто мы обращались друг к другу на вы, не из-за холодности, а из-за того, что говорили о серьезном, уважая достоинство друг друга как взрослые. Об этом я давно мечтал. Я учился у него самообладанию. Батов даже составил для меня табличку, по которой можно было научиться регулировать эмоции и тренировать волю. Снабдил он меня и табличкой, которая называлась «Шесть способов понравиться людям». Вот что предлагала табличка. Станьте искренне заинтересованным в других. Улыбайтесь. Называйте человека по имени. Будьте хорошим слушателем, давайте собеседнику высказаться. Говорите о том, что интересно собеседнику. Дайте возможность собеседнику почувствовать его значительность и будьте при этом искренны. Хорошая табличка, особенно с ее непременным условием быть искренним. Все, что предлагалось в ней, было во мне, только вот улыбаться было трудно. И было э т о в о мне не для того, чтобы понравиться людям, а для того, чтобы уважать, понимать и поднимать в человеке человека. По табличкам думал я, счастливым стать нельзя, но в целом они полезны. Конечно же, не сами по себе таблички были мне дороги, а дорого было проникновенное внимание со стороны Батова. Я повесил таблички над кроватью и засматривался на них. Как на фотографии любимых людей. У Батова не оставалось времени на дружбу. День был расписан до минут. Это меня удручало. Узнав, что Батов дважды в неделю ходит на каток, я тотчас обзавелся коньками и стал ходить вместе с ним. Даже стал играть в хоккей. Батов ставил меня на ворота. У меня не было настоящих вратарских доспехов. Самодельные плохо защищали от ударов. И мне крепко доставалось то шайбой, то клюшкой. Дома я уходил в свою комнату, запирался на задвижку и, раздевшись, осматривал себя. Ноги были в сплошных синяках, голени во многих местах р а с с е ч е н ы до крови. Но я мужественно терпел и лихорадочно ждал следующего раза. Однажды на катке появилось трое незнакомых мальчишек. Они сорвали с девчонки шапочку и то ли в шутку, то ли в серьез не отдавали ей. несмотря на то, что она уже плакала, меня при виде этого так изатрясло всего, я готов был наброситься на мальчишек, но меня опередил Батов. Он подошел к мальчишкам и сказал: "Может, и с меня шапку снимите?" "Снимем", ответили они, сбили с него шапку и спрятали под полу. "Может вам и куртка моя нужна?", х л а д н о к р о в н о спросил Батов, снимая куртку. Они молча вырвали у него из рук куртку. Оставшись в свитере, Батов неуловимым движением сбил одного из них с ног, другого ударил головой в живот а опрокинул на того, что был уже с в а л е н А на третьего посмотрел так, что тот попятился и бросился бежать. Ты ошибаешься, если думаешь, что я не волновался, говорил он мне, когда мы ехали в троллейбусе домой. Меня так всего и затрясло, но я сразу взял себя в руки. В этом весь ты, в этом весь ты, мой любимый Батов. Чуть я не закричал тогда. Ты никогда не станешь сверхчеловеком, потому что сверхчеловека не затрясет, а тебя затрясло. Ты всегда будешь человеком не железным, просто сильным человеком. В слух я, конечно, не произнес ни слова. То есть в слух я говорил, но говорил что-то другое. Тоже хорошее, но другое. Неприклонность, удручавшую меня, Батов сломал сам. Он перестал ходить на самбо не потому, что не потянул или легкомысленно перескочил на что-нибудь другое или позволил себе размякнуть. Нет, он хотел дружить со мной, и на это нужно было хоть сколько-то времени. И вот, когда я был у самого счастья, Батов... Неожиданно переехал в Сибирь. Мы пытались переписываться. Я слал ему большие горячие письма. Батов отвечал, но видно было, что в письмах ему выражать себя было трудно. Он был из тех людей, которые не любят и не умеют писать письма. Вот говорить он умел. Говорил всегда энергично, кратко, толково. Была в его словах сознающая себя спокойная и честная сила. Из себя бы вышел неплохой сыщик. Ты скромен, умеешь держаться в тени, у тебя поразительно развита наблюдательность и память. Я удивляюсь, почему ты не хочешь взяться за себя. Выберись ты из д в о е к а т р о ю Я помогу тебе. Теперь у меня есть время. Батов, Батов.